Тезисы к лекциям на философском факультете Санкт-Петербургского университета. Тема нескольких наших занятий условно может быть обозначена «Жизнь духа, таланта в государстве». Возможно, она несколько неожиданна для философского факультета университета, ибо таковые размышления находятся в непосредственной близости от почти сенсорных, чувственных реакций и, возможно, касаются болезненной для некоторых людей темы талантливости в соответствии результатов их труда и степени общественного внимания к ним. Здесь слишком много примитивной почти бытовой психологии и малоинтеллектуальной нежности или пластичности, чем так часто гордятся практикующие философы, то есть те, кто своей профессией сделал публичную философию. Кроме того, эта тема задевает историческую проблематику в уникальном, почти абстрактном смысле, до такой степени абстрактном, сверхобобщённом, что, собственно, историчность – начинает терять свой привычный вид и превращается в неопределенность, просто в некоторый сюжет. Кажется, Хайдеггер сказал, «Человек не случайный элемент целого. Нет. Он получает в бытии свой смысл. Он сопряжен с целым, в первую очередь с миром окружением, но также с небом и землей. Итак, человек есть и место в мире. Это наделяет любое человеческое существование отдельностью, но отнимая у него обособленность и одаряет его способностью постигать истину и способностью к живому росту. Жизни рост человека предполагают выход из себя, изступление, что может оборачиваться трагедией, изменой себе и своему миру. В этом случае человек — выпадает из своего места и придается ненастоящему, неподлинному существованию. Для некоторых это даже больше, чем возможность, необходимость. Но современная эпоха, если с большой осторожностью использовать этот термин, это эпоха невостребованности глубокой, выдающейся личности универсума, гуманитария, а потом и искусства в его корневом понимании. Наверное, пришло время признать невозможность возникновения нового искусства, признавая тем самым незыблемость устоев уже существующего классического искусства. Под классическим искусством мы понимаем всю практику искусства и, собственно, произведения, созданные до конца XIX века то есть тогда, когда центральной фигурой в искусстве был человек, его деяния, его мир, его душа и его боги, и когда деятельность великих мастеров связывалась со школой, мастерской, профессиональным совершенствованием. Искусство как нечто высокое. У людей должно быть реальное, физическое бытовое время, чтобы ползти к этому высокому. Да к тому же должны быть и реальные силы. То есть у простого человека после проживания обычной жизни в течение дня должно оставаться немного простой энергии для хотя бы частичного, одухотворенного завершения жизни в конце дня. Взять в руки сложную, толстую книгу. Для художника высшей формой соответствия своей эпохе или своему времени является, как это ни странно, острое ощущение несовпадения со своим временем и обращение своего взора за спину или в прошлое. Вглядывание в прошлую жизнь – реальный признак духовного парения натуры человека. Взгляд назад – признак стойкости и нерушимости позиции. Это и признак внутренней целостности и силы. Однако здесь нас ожидает неразрешимое противоречие. Оно в самом определении противоречия. Искусство, дух, признак болезненности, признак так называемой порочности. И чем значительнее художник, тем опаснее его так называемое заболевание для окружающего мира и живущих вокруг людей. Общество в современную эпоху выдумывает и успешно проводит всестороннюю и универсальную вакцинацию против искусства. И в этом современное общество преуспело как никогда. Однако не исключено, что раньше общество боролось с искусством и с тем, что предваряет искусство внутри человека. Таковой борьбой могла быть и деятельность инквизиции в Европе ибо пресекались самые элементарные проявления творческого чувства внутри человека. Важно заметить, что чаще всего ни сознание, ни результаты так называемого творчества этих людей не успевали проявиться в какой-либо определенной форме. Истязаемые инквизиции не успевали стать ни писателями, ни учеными, ни философами. Необходимо повторить что большинство людей чрезвычайно благодарны за эти прививки, а многие просят увеличить дозу, так как эти люди заботятся о своем здоровье. Они осмысленно, благородно шарахаются от искусства, боясь быть им инфицированными. Здоровый организм, органично развивающаяся человеческая особь, не нуждается в эмоциональном сомнении. Именно в такой форме часто является людям искусство. Искусство принуждает современного человека сомневаться. Очевидно, что болезнь нужна только больному организму или только что заболевшему. Только в больном организме есть болезнь. Необходима некая атмосфера, где, образно говоря, Не хватает кислорода для глубокого вдоха. Недостаточность кислорода, некая внешняя удушливость, некая тотальность давления внешних условий на человеческую натуру порождает эту загадочную болезнь. Спешу заметить, что не всякая удушливость и не всякая тотальность может вызвать такое заболевание. Например, самый тотальный режим в мире, американское государство, не является той средой, где болезнь, искусство, формируется сообразно огромным масштабом давления на одаренную натуру. Американцев не спасает так называемая развитая демократия. Демократия противоположна искусству. Демократия равнодушна к искусству. Она просто его не замечает. Главное психолого-социальное качество демократического режима — равнодушие в его разнообразных формах и состояниях. Ибо главное в современной демократии — сила усредненности, величие баланса. Весы не должны склоняться в одну сторону, только баланс. Возможно, что Богу нужен дьявол. Более того, это внутреннее теневая сторона творца страшное предположение грешного и слабого человека предположение догадка математически вычисляемое открытие почему открытие потому что дьявол придуман создан в головах людей как персонаж со своим характером походкой одеждой к частями тела в меру шерстяной даже со своим своеобразным запахом. Всеми этими подробными описаниями люди бесконечно близко подпустили дьявола к себе почти вплотную. В этом была острейшая необходимость людей. Надо было на кого-то сбросить свои грешки, кем-то прикрыться. Придумывая черта, люди впрямую указывали создателю на сбои в конструкции человека, в самом замысле человека. Пейзажи Огюста Робера, руины, сырость, все-все-все брошено, даже камни брошены, дикость, деревья кудрявые, осел, мусульманская молитва, как музыка. Думаю о Чехове. Чехов не просто одинокий человек, но человек, в котором дар Божий не был дан небом а сложился усилиями слабого человека. Чеховский дар – дар простой, очень простой. Это особое сложение жизни человека и абсолютная зависимость личности конкретного человека от жизни в конкретном обществе. И все же возникает понятие «дар» как нечто подаренное. Это дар как дом, который всегда каждый мужчина вынужден строить с самого начала, с фундамента. Это сложно, но в то же время и просто, потому что так поступают все. Строят дом с фундамента. Хотя я, конечно, не совсем прав или не точен. Миллионы мужчин отказываются строить эти самые дома и живут там, где их поселяют женщины, то есть в старых домах или новых домах, но которые построили женщины вместо мужчин. Чеховский дар талантливость как дом. Он строился постепенно, с фундамента, то есть с главного. И как по фундаменту не сразу можно определить назначение будущего строения, так и Чехов угадывался, наверное, не сразу, даже для самого себя. Сложный вопрос. Насколько дар этого человека был необходим современникам? То есть насколько Чехов преодолевал отторжение современников, небрежение с их стороны? Учтём, что Чехов Современник Толстого Чайковского. Еще не остыло тепло Достоевского. Российская интеллигенция XIX века, читающая публика империи, была в большей степени европейской публикой, то есть она испытывала определяющее влияние европейского, так называемого, литературного стиля. Если Чехов был в глазах многих современников бытописателем, и не более того, то и в этом случае, а может быть, тем более, ему было трудно не раствориться в ряду великих российских пишущих бытописателей. Вспомним, например, Александра Островского. Вот кто не так прост, как кажется. Но очевидно, чем масштабнее, значительнее окружение, тем меньше угрозы, что внутри, среди великих авторов, начнется взаимное столкновение, борьба масс конкуренция идей, талантов. Это удивительно. Но великие личности никогда не занимают чужие территории. Даже если возникают ревнивые схватки между ними, в конце концов выясняют, что никакого нарушения художественных границ между ними не было. Расстояние между гениями огромно. Вообще это уникальный парадокс. Они совсем рядом, и они на огромном удалении друг от друга. Почему идеям всегда вольно, а людям не хватает места? Почему придуманное людьми государство от невозможности жестко определить место личности с тревогой наблюдает за желанием личности свободно, бессистемно двигаться? Внимание Чехова к деталям жизни – к описанию самого течения простоты жизни описание эмоций социально усредненного человека если будет так позволено сказать это внимание к развитию жизни к тому из чего произрастает духовность в жизни общества каковы качества этой духовности в конечном счете чехов показывает не божественное происхождение духа в человеке некое земное происхождение мотивов добра, терпения, он как будто говорит им, «вот из этой земли, все это может произрастать, и совсем не всегда, только с небес снисходит духовная благодать». Духовные бриллианты Чехов находят и в карманах старой шинели чиновника, и что поразительно, мучения, слезы, так называемые маленькие страсти совсем маленьких людей, Не богов, не их героев, а совсем маленьких людей. Из рассказов Чехова эти мучения становятся как будто голосами, пением маленьких птиц в прекрасном теплом лесу. Поразительно, уникальна сила таланта, если носители этой уникальной одаренности несколько в одном времени. Поразительно и то, что каждый из великих творцов говорит, Поет только о своем. Каждый из них умудряется заглядывать далеко-далеко вперед. Они идеально живут и созидают параллельные художественные миры. И воистину не может быть нового искусства. Может быть новым человек. Почему-то вспомнил, что Леонардо да Винчи как-то сказал, не ручаюсь за точность, но отвечаю за смысл. Когда в исследовании явления я упираюсь в тупик, берусь за кисть. Жизнь таланта окружена тайной. Несчастно будет человечество, если когда-нибудь ключи к разгадке этой тайны будут подобраны. Могу ли я сказать, что владею разгадкой этой тайны? Могу. Просто тайны этой нет. Обувь у наших богов испачкана в земле. Плащи в пыли. Рубашки они стирают чаще, чем мы. Господь, Создатель всего, явил нам своего Сына. Для чего? Дабы мы погрузились в несчастье и величие жертвы. Кстати, так это нам объясняют. Христос понадобился для того, чтобы показать, что создатель тоже несчастлив. Создатель также пребывает в сомнениях, ошибается, грустит. Это, наверное, от того, что знание и чувствония неадекватны истине, и это есть бегство от истины. Может, поэтому создатель существует в вечной печали. Христианская проблематика немного отвлекает людей от размышления о самой великой загадке человеческого рода, о тайне происхождения и смерти человеческого таланта. Для человеческого рода обидно и больно сознавать, что талант умирает вместе с телом, обидно, что талантливое тело, что душа человека никакого отношения к таланту не имеет. Душа оставляет человека после смерти и равнодушно наблюдает за тлением тела, а вместе с ним этой странной суспензией, таланта. Или в земле, или в огне. Талант исчезает, пропадает, исчезает, и кто-то опять должен начинать все сначала, все сначала. Мистическая ситуация. Мне страшно, когда я об этом думаю. Господи, помоги понять и не возроптать. Талант дается не создателем Это не ключ и не горсть зерна. Талант не свиток и не кровь святая. А может, талант вручается или берется у третьей силы, у черта. Но нет, слава богу, нет. Возможно, что есть другой вариант. Талант есть рождение, появление новой независимой божественной силы в существе, которое мы называем человек, снисхождение благодати или рождение, саморождение гения. В течение всей своей жизни талантливый человек пытается изжить, избавиться от своего таланта, ибо талант — кожа до кости, явления несовместимые кожа кости это не самая подходящая шкатулка для хранения этого зародыша неведомо какого существа многие говорят что талант награда сомневаюсь в этом скорее наказание в своем стремлении к равновесию создатель особенного человека наказывает особой формой бессонницы души особой болезненной чувствительностью к жизни и к мысли странно ведь это уже само по себе рождает бунтаря, бунтаря не по своей воле. Этих избранных толкают на бунт периодически, и таких бунтарей было много. Никому из людей не пришлось пережить свой талант. Никто не знает, что следует за талантом. Талант зародыш Это младенчество некоего существа, которое никто никогда не видел живым и о существовании которого догадываются единицы из миллионов. Если талант — это младенчество некоего существа, если уже во младенчестве это существо столь необыкновенно, то что же ожидает его в отрочестве старости?» Почему никто не пережил свой талант? Почему всяк одаренный погибает мучительной смертью, как только приближается какой-то индивидуально отмеченной черте, за которой следует его настоящее знание, озарение? Возможно, что озарение. Есть первая дверь на пути к тайне. Для так называемого обычного человека это самая мрачная тайна, в которой уживаются двуликость и святость. И еще. Почему талант часто толкает человека на раздвоение, на множественность? Может быть, потому что талант неизбежно ревниво требует от человека одиночества, отделенности, отдельности. Талант требует, чтобы его обладатель имел возможность разбежаться на мелких, маленьких-маленьких человечков – и эти люди должны иметь способность прятаться по углам некоего стограненного темного зала. И молчать, и молчать. Говорят, что дети талантливого человека бездарны. Очень неприятная мысль, но почему-то в жизни все именно так. Особенно это очевидно на примере русского кинематографа. Человек, наделенный особыми способностями, почти не подвластен природе. Талант всему вопреки. Талант опасен для жизни, опасен для людей вообще. С другой стороны, норма также опасна для таланта, как талант опасен для человека вообще. Физическая жизнь отчаянно сопротивляется таланту. Талант — главный, единственный, непримиримый враг физической жизни, но не в том смысле физическая жизнь как нечто уж очень приземленное, противостоящее идеальной, выдуманной жизни, а лишь в том смысле, что физическая жизнь требует большего к себе внимания, огромного, всепоглощающего внимания, и столь же несоизмеримых ни с чем физических усилий для поддержания ее жизнеобеспечения. Физическую жизнь надо кормить. Она капризно-разборчива и потребляет только яство. Часто думаю о том, что под физической жизнью я готов понимать и все разнообразие, все признаки жизни государства. Физическая жизнь более всего на свете боится смерти. Талант стремится к смерти, ибо ему кажется что после пересечения границ жизни начинается какая-то другая, главная для таланта жизнь. Но, увы, и странно. Талант наивно уверен, что он вечно будет сопровождать душу, что он с душой заодно, что она его вечная сестра. «Боже, ты же видишь, как он наивен. Пожалей его». А после смерти физическая жизнь не востребована никем. Бессмысленным становится даже жизненный опыт, обретенный человеком во время жизни в нашем мире. Может быть, это смешно, но этот опыт не нужен даже оставшимся в живых, ибо живые не продолжают дела мертвых и не завершают их дела. Болезнь. Странный процесс. человеческое идея хитрая капризная именно талант выдумывает сочиняет конструирует день за днём шаг за шагом болезненные симптомы талант вызывает болезнь что в этом случае понимается под термином болезнь физическое мучение человека да конфликт с обществом при полном расхождении интересов да Односторонняя агрессивность в отношении с государственным аппаратом – да, есть и другие признаки, очень важные. Например, конфликт с главенствующим в стране религиозным культом.